Проку просить о солнце пощады Ламентации деба из комментариев Стилгора: Один единственный миг, одна единственная ошибка, могут стоить жизни, напомнила себе преподобная мать Гаи Елена Махаем. Она ковыляла вперед с абсолютно непринужденным видом, окруженная кольцом охранников фрименов. Как раз позади нее шел глухонемой. Она знала это, неподверженный влиянию голоса. Без сомнения, он должен был убить ее при малейшем поводе, если она даст его. Почему Пол призвал ее? Удивлялась она. Или он собирается вынести ей приговор? Она вспомнила тот давний день, когда она испытывала его ребенка Квездатсха Уже тогда он был глубок. К чертям его мать на всю вечность. По ее вине эта генетическая линия потеряна для бины Гисерид. При ее приближении все разговоры под сводами коридоров смолкали. Перед ней словно бежало повеление императора. Пол услышит это молчание, и он заранее узнает о ее прибытии, прежде чем они объявят. Уж себя-то она не обманывала. Он был. сильнее ее. «Проклятый!» Она сожалела, что возраст уже наложил на нее свою печать. Ноют суставы, реакция замедлилась, и мышцы вовсе не те хлысты, какими были когда-то. Сегодня был долгий день, долгой была и жизнь. И весь сегодняшний день она посвятила Таро Дюны. безуспешно стараясь отыскать хоть какое-нибудь указание на собственную участь. Но карты молчали. Обогнув угол, стража ввела ее в очередной из казавшихся бесконечными сводчатых коридоров. За треугольниками окон из стекла велись на подпорках лианы с индиговыми цветами. Заходящее солнце бросало глубокие тени. Под ногами мозаика — водяные твари дальних планет — Всюду напоминание о воде, богатство, роскошь. По залу расхаживали облаченные во фрименские одеяния фигуры. Люди бросали косые взгляды и узнавали. Чувствовалось напряжение. Преподобная мать сосредоточила внимание на короткой стрижке шедшего впереди стража. «Юное тело, розовые морщинки у края воротника». Колоссальные размеры цитадели начинали производить впечатление даже на нее. Коридоры, переходы. Из открытой двери слева донеслись звуки тимбуры и флейты. Негромкая древняя музыка. В полумраке блеснули синие в синем фрименские глаза. Она просто чуяла, как бродит в генах этого народа фермент легендарных бунтов прошлого. «Какая потеря!» «Какая потеря, и все этот дурак от Рейдес! Как смел он пренебречь драгоценностью, носимой им в чреслах!» Квизац Хадырач. Безусловно, рожденный до времени, но реальный, как и его мерзкая сестра. В ней таилась опасная неизвестность. Дикая преподобная мать, воспитанная в неограничении налагаемых орденом, не испытывающая никакой лояльности к генетической программе дочерей Гессера. Без сомнения, она обладала теми же силами, что и брат. И не только ими. Размер цитадели теперь уже угнетал преподобную. Неужели коридоры так и не кончатся? Все здесь свидетельствовало о колоссальной физической мощи. Ни одна планета, ни одна цивилизация во всей человеческой истории не видела еще подобного рукотворного колосса. В одном погребе этого сооружения можно было бы уместить дюжину древних городов. Они миновали овальные двери, на створках мерцали огни. Преподобная мать признала иксианское изделие — пневматическую транспортную систему. Зачем тогда ее заставили так далеко идти? Ответ был прост, чтобы она успела почувствовать трепет перед императором, не дать ей подготовиться ко встрече с ним. Небольшой намек, впрочем, согласовывавшийся с прочими тонкими признаками. Тем, как сопровождающие ее выбирали слова, обращаясь к ней преподобная мать, и тем, как они явно обнаруживали смущение, смахивающее на примитивное опасение перед колдовством. Эти холодные пустынные залы, в которых не было даже запаха. Все вместе много говорила старой гиссиритки. Пол надеялся что-то получить от нее. Она постаралась скрыть облегчение. Можно будет поторговаться. Нужно только нащупать необходимый рычаг и опробовать его прочность. Подобными рычагами сдвигались и объекты более этой цитадели. Прикосновением пальца можно перевернуть целую цивилизацию. Преподобная мать припомнила слова Скитали: «Если существо уже стало кем-то, оно умрет, но не превратится в собственную противоположность». Коридоры, по которым ее вели, постепенно и незаметно становились шире. Тонкая игра арок, полуколонны, треугольники, окон незаметно стали продолговатыми, подчеркивая эффект. Наконец, впереди нее в дальнем конце высокой приемной показались огромные двустворчатые двери. Она успела заметить, что двери эти весьма велики, но когда осознала, насколько они громадны, еле успела справиться с изумлением. Они были не менее 80 метров высотой — и в половину того шириной. Когда они приблизились, створки мягко стронулись с места, открывая проход. Для этого были предусмотрены соответствующие механизмы. Опять иксианская работа. И через раскрывшийся колоссальный проем вместе с конвоем вступила она в великую приемную императора Пола Трейдеса, Маддиба, перед ликом которого ничтожен любой. Теперь она видела материальное воплощение этого изречения. Двигаясь к далекому трону, преподобная мать подмечала архитектурные тонкости, впечатлявшие, пожалуй, не менее, чем размеры зала. В нем могла бы разместиться цитадель любого правителя древней и новой истории человечества. Подобный размах говорил о многом. Конструкция зала была великолепной. Балки и контрфорсы, удерживавшие стены и далекий куполообразный потолок, наверняка превосходили все, что создано руками человека. Во всем ощущался инженерный гений. В дальнем конце зал как-то незаметно сужался, чтобы не подавлять своими размерами трон пола, находившийся на возвышении. Человеку с нетренированным восприятием Фигура пола сперва должна была казаться во много раз больше, чем на самом деле. Даже цвет давил на незащищенную психику. Зеленый трон пола целиком был выточен из громадного хагальского изумруда. Этот цвет — символ жизни, по фрименским поверьям обозначал траур. Шептали, что сидящий на троне может заставить возрыдать любого. Жизнь и смерть сливались в едином символе, подчеркивая единство в противоположностях. Позади трона не спадали драпировки, дымчато-оранжевые, тускло-золотые, с коричневыми вкраплениями, напоминающими зерна специи — Гобелены пустынь дюны. Очевидная для посвященного глаза символика, как молотом сокрушала профанов. Даже время играло здесь свою роль. Преподобная мать считала минуты, за которые сможет доковылять до трона. Требовалось время, чтобы внушить вошедшему должное смирение и вину перед безграничной мощью, придавливавшей входящего. Долгий путь к подножию престола начинал человек, но оканчивала букашка. Императора окружали помощники и адъютанты, хитроумно расставленные вокруг престола, Около четырех стен замерла домашняя стража. И эта кощунственная тварь Алия, стояла чуть пониже престола. На следующей ступеньке ниже ее Стилгар, лакей императора. Справа от него на первой ступеньке снизу замерла одинокая фигура: гхола, возрожденная плоть дунка Айдаха. Среди охранников было много фриманов постарше. бородатых наибов с мозолями от трубки конденс-костюма возле носов, на поясах их — крисы в ножнах, пистолеты Маула, даже несколько бластеров. «Чрезвычайно доверенные люди», — подумала она, — «ведь император явно при щите. Вокруг него мерцало поле. Один только выстрел из бластера, и на месте огромной цитадели останется не менее огромная яма. Ее конвой остановился в шагах в десяти от подножия трона и расступился, чтобы императору можно было видеть ее. Преподобная не заметила ни Чани, ни Рулан. И удивилась. Пол никогда не проводил важных аудиенций без них обеих. Пол задумчиво и безмолвно кивнул ей головой. Она сразу же решила захватить инициативу. «Итак...» «Великий Пола Трейдес решил вызвать к себе опальную». Пол сухо улыбнулся. Отметил, старуха понимает, что мне кое-что от нее нужно, иначе и быть не может при всех ее знаниях. Он признавал ее силу. Гесыритки не делались преподобными матерями случайно. «Быть может, обойдемся без словесного фехтования?» — спросил он. «Неужели все окажется настолько просто?» — удивилась она и спросила. «Чего ты хочешь?» Стилгар шевельнулся, бросил взгляд на Пола. Его не устраивало подобное обращение к императору. «Стилгар советует мне отослать тебя прочь», — отвечал Пол. «А не убить?» — переспросила она. «Прежде наибы Фриманов не имели привычки миндальничать». Стилгер, хмурясь, проговорил. «Иногда приходится говорить вовсе не то, что думаешь. Это называется дипломатией». «Оставим тогда и дипломатию», — отвечала она. «Зачем было заставлять старуху идти в такую даль?» «Следовало показать, насколько бессердечным я могу быть», — отвечал Пол, «чтобы ты сумела понять и мое великодушие». «И ты...» «Осмеливаешься прибегать к такой чуши, имея дело с проктором Бин и Гессерит спросила она. «В крупных делах свои мерки», — отвечал он. Нерешительно она взвесила его слова. «Значит, он может и устранить ее, если она...» «Что она?» «Говори, чего ты хочешь от меня?» — буркнула она. Алия поглядела на брата, кивнула в сторону драпировок за троном. Аргументы Пола были известны ей, но она их не одобряла, совершенно не одобряла. Дикое пророчество, так сказать. Ее просто мутило от нежелания участвовать в этой сделке. «Осторожно разговаривай со мной, старуха», — проговорил Пол. «Он назвал меня старухой еще когда был всего лишь юнцом», — думала преподобная. «Значит...» Он хочет напомнить мне о моем участии в его прошлом. И принятое мною прежде решение должно быть изменено». Необходимость решать тяжко придавливала ее к земле. Даже колени дрожали. Мышцы стенали от усталости. «Путь оказался дальним», — сухо заметил Пол. «Я вижу, ты устала. Продолжим в моих апартаментах позади престола. Там ты сможешь сесть». Сделав рукой сигнал Стилгару, император встал. Стилгар и Кхола помогли ей подняться и повели следом за полом в проход, прикрытый драпировками. Теперь она поняла, зачем ему понадобилось принимать ее в зале. Немая сцена предназначалась для наибов и стражей. Значит, он опасается их. А теперь... Теперь он выражал благосклонность, лукавил с ней, с адептом Бин и Гесерид. Играл ли? Она почувствовала, что следом за ней кто-то идет, Обернулась и увидела Алию. Глаза юной особы были задумчивы и сердиты. Преподобная мать поежилась. Личные апартаменты, ожидавшие их в конце коридора, оказались двадцатиметровым кубом из пласта освещенным желтыми плавучими светошарами. Стены прикрывали оранжевые гобелены, словно в вситчи в открытой пустыне. Диваны, мягкие подушки — Слабый запах специй, хрустальные графины с водой на низком столе. Такое крошечное помещение после огромного зала. Пол усадил ее на диван и встал рядом, изучая древнее лицо, стальные зубы, глаза, что прятали много больше, чем выдавали. Он указал на графин, она отрицательно качнула головой, уронив на лоб прядь седых волос. Тихим голосом пол произнес «Я хочу выкупить у тебя жизнь моей возлюбленной». Стилгард прочистил горло. Алия поигрывала рукоятью ножа, висящего на ее груди. Гхола оставался у двери, с безразличным видом что-то разглядывая над головой преподобной матери. «А ты видел, что я покушаюсь на ее жизнь?» буркнула преподобная мать. «Все внимание ее теперь было уделено Гхола». Он смутно беспокоил ее. Почему именно он показался ей источником угрозы? Ведь он — инструмент заговорщиков. «Что от меня хочешь ты мне известно?» Уклонился он от прямого ответа на ее вопрос. «Значит, он пока только лишь подозревает», подумала она, переводя взгляд на носки собственных туфель, выглядывавшие из-под края ее одеяния. Черные туфли и черная аба обнаруживали уже следы заточения, пятна, мятая ткань. Подняв подбородок, она встретила яростный взор Пола. Воодушевление овладело ею. Она постаралась спрятать его за прищуренными глазами, поджала губы. — И чем ты собираешься платить? — спросила она. — Вы получите мое семя, не меня самого, — произнес Пол. и Рулан будет изгнана после искусственного осеменения. «Как ты смеешь!» — яростно вспыхнула преподобная. Стилгар на пол шажка переступил вперед. Гхола рассеянно улыбался, а я внимательно глядела на него. «Я не собираюсь обсуждать с тобой запреты ордена», — проговорил Пол. «И не желаю слушать о грехах, мерзостях и предрассудках прошлых джихадов. Вы...» «Получите мое семя для ваших нужд, но ребенок и рулан не сядет на мой престол». «Твой престол!» — фыркнула она. «Мой!» «И кто же родит императорского наследника?» «Чани». «Она же бесплодна!» «Она в тягости!» Потрясение ее выдал невольный вздох. «Ты лжешь!» — отрезала она. Подняв руку, Пол остановил рванувшегося Стилгора. мы только два дня как узнали об этом но Ерулан только искусственным образом таково мое условие преподобная мать закрыла глаза чтобы не видеть его лицо проклятие так бросаться наследственностью гнев кипел в ее груди и учение бины гисерит из заповеди батлерианского джихада запрещали подобный поступок не надо морать высочайшие устремления человечества «Никакая машина не может функционировать подобно человеческому уму. И ни слова, ни дело не должно даже намекать, что человека можно выводить селекции подобно животным». «Каково твое решение?» — спросил Пол. Она качнула головой. «Гены. Драгоценные гены от трейдесов Они были важнее всего. Необходимость была сильнее всех запретов». Сестры в соединении двух тел видели не только сперму и яйцеклетку, они старались уловить душу. Теперь преподобная мать понимала тонкую глубину предложения Пола. Он собирается заставить Бин совершить поступок, который вызовет всеобщее осуждение. Если обнаружится, как могут они объявить об этом отцовстве, если его будет отрицать император? «Гены от Рейдеса в такой монетой можно купить, но сестры не смогут добиться трона». Она быстро обвела взглядом комнату, вглядываясь в каждое лицо. Стилгард теперь невозмутимо ожидал. Гхола застыл, углубившись в себя. Алия следила за Гхола и полом, тая гнев. «Таково твое единственное предложение?» спросила она. «Да, единственное». Она поглядела на Кхола, заметила легкое подергивание мускулов на щеке. Эмоция. «А теперь, Кхола», — проговорила она, — «скажи, следовало ли делать подобное предложение? А уж коли оно сделано, следует ли мне принимать его? выполняя обязанности ментата». Металлические глаза взглянули на пола. Обратившись к преподобной, Кхола вновь потряс ее, на этот раз улыбкой. «Предложение не хуже покупаемого объекта», — отвечал он. «Здесь обмен ведется на уровне жизнь за жизнь. Высокая цена». Отбросив солба лба прядку медных волос, Алия проговорила. «А что еще кроется в такой сделке?» Преподобная мать не желала даже глядеть на Алию, но слова эти горели в ее мозгу. Да, в них крылись глубокие последствия. Конечно же, сестра — это мерзость, но ей нельзя отказывать в праве на титул преподобный со всем, что проистекает отсюда. Гае Елена Махаем вдруг ощутила себя не одной, а комком многих крошечных личностей. Они бодрствовали. «Все преподобные матери, память которых впитала она, становясь жрицей ордена». Алия находилась в том же положении. «Что еще?» — спросил Кхола. «Еще можно только удивляться, почему ведьмы-гесыритки не прибегают к методам Тлейлаксу». Гая, Елена Махаямы, и все преподобные матери поежились. «Да, Тлейлаксу делали мерзкие вещи». Но если допустить искусственное осеменение, следующий шаг, контролируемую мутацию, сделают уже Тлейваксу». Следя за бушующими эмоциями, Пол вдруг почувствовал, что все эти люди ему незнакомы. Он уже не знает их, даже Алию. Алия сказала, «Если мы пустим гены Атрейдесов в реку Бин кто может знать, что получится?» Гая Елена Махаем резко обернулась – встретилась глазами с Ильей. И на миг обеих преподобных словно соединила единая мысль. Что замышляют Тлейлаксу? Гхола их творение, И не он ли подсказал этот план Полу? И не обратиться ли теперь император прямо к Бины Тлейлаксу, предлагая им эту сделку? Ощущая двусмысленность и неопределенность собственного положения, Махаем отвела глаза от Ильи. И напомнила себе, любой из сестер собственные умения всегда грозили опасностью. Высшая власть над собой и людьми искушала их гордостью и тщеславием. Любая сила обманчива, и некоторые могут решить, что одолеют любую преграду, в том числе собственное невежество. Но среди дел Бин и Гессерид есть наиважнейшее, напомнила она себе. «Пирамида поколений, на вершине которой стоял Пола Трейдес и мерзкая сестра его. Малейшая ошибка, и пирамиду придется возводить вновь, начиная отбор по параллельным линиям, пользуясь субъектами, лишенными самых важных характеристик». «Контролируемые мутации», — размышляла она. «Неужели Лаксу и в самом деле прибегают к ним? Соблазн». Она тряхнула головой, чтобы отделаться от подобных дом. «Ты отвергаешь мое предложение?» — спросил Пол. «Я еще не решила», — отвечала она. И она вновь поглядела на сестру. «Оптимальный брачный партнер для этой девицы погиб, убит Полом. Остается еще одна возможность, которая еще более укрепит в отпрыске необходимые характеристики». Пол посмел предложить сестрам прибегнуть к животному способу для завершения программы. Решится ли он заплатить настоящую цену за жизнь Чани? Пойдет ли на связь с собственной сестрой? Пытаясь выгадать время, преподобная мать произнесла. «Поведай же мне, о безукоризненный образец святости, как сама и Рулан отнесется к твоему предложению». «Ирлан сделает, как вы ей прикажете», — проворчал Пол. «Верно», — подумала Махаем и бестрепетно намекнула. «Кстати, от Рейдеса вдвое». Мгновенно уловив, что крылось за этими словами, Пол почувствовал, как побагровело его лицо. «Поосторожнее», — бросил он. «А тебе, значит, можно делать подобные предложения, Ирлан?» — спросила она. «Разве не для этого вы ее готовили?» — ответил вопросом Пол. «Да, готовили», — подумала Махаем. «И рулан не медяк? На что еще можно потратить ее?» «И ты возведешь ребенка Чани на трон?» — спросила преподобная. «На мой трон», — ответил Пол, глядя на Алию, стараясь понять, все ли следствия из предложения Махаем видела сестра. Странно притихшая она стояла, зажмурив глаза. С какой внутренней силой ведет она разговор? Алия уверенно стояла рядом, но его самого словно уносило куда-то. Она оставалась на берегу и все дальше и дальше удалялась от пола. Преподобная мать, наконец, приняла решение и сказала. «Столь важный вопрос нельзя решать в одиночку. Я должна снестись с советом на Уалахе». «Ты позволишь?» Словно ей необходимо мое разрешение, подумал Пол. И ответил. «Хорошо. Согласен. Но не тяните. Я не могу ждать, сложа руки, пока вы там размышляете. Будете ли вы обращаться к Ли Лаксу?» Резким тоном вторгся в разговор к холла. Глаза Алии внезапно широко распахнулись. Словно бы разбуженная опасным гостем, она смотрела на к холла. «Пока я не решил», — произнес Пол. «И при первой же возможности я отправлюсь в пустыню. Наш ребенок рожден будет в Ситче». «Мудрое решение», — одобрил Стилгар. Алия не хотела даже глядеть на него. Брат ошибался. Она ощущала это каждой клеточкой своего тела. Сам Пол не может не знать этого. Почему он выбрал именно эту тропу? «Бинет и Лаксу предлагали уже свои услуги, спросила Алия. Она почувствовала, как замерла Махаем в ожидании ответа. Пол покачал головой. Нет. И обернулся к Стилгару. Стил, распорядись, чтобы послание преподобное ушло на увалах. Непременно, милорд. Стилгар подозвал стражу и вышел, следуя за старухой. Пол молча глядел в сторону. Он видел, что Алия не решается спросить его о чем то Но так и не обратившись к нему, она повернулась, как холла. «Ментат», — сказала она, — «будут ли Тлейлаксу просить милости у моего брата?» Гхола пожал плечами. «Тлейлаксу?» — позволил себе отвлечься Пол. «Нет, не так». Вопрос Алии говорил, что она не видит других вариантов. «Ну что же». «У каждой щавилы собственные возможности, и у пророка тоже. Разве сестра одно и то же со своим братом?» «Скитание! скитания. Вздрогнув, он отвлекся от собственных мыслей, чтобы услышать обрывки разговоров. «Должен знать, что Тлей Лаксу полнота данных всегда, следует проявить здоровую осторожность». Пол повернулся к сестре, привлекая ее внимание. Он понимал, что она заметит следы слез на лице его и удивится, пусть удивляется, удивление не грех. Он взглянул на Кхола, но перед глазами была Идаха. Грусть и сочувствие боролись в его душе. Интересно, какими видят их эти металлические глаза. Зрение слепоты много ступеней, думал Пол, вспоминая фразу из оранжевой католической Библии. Каких чувств? Не хватает нам, чтобы ощутить иной мир вокруг нас. Органом каких чувств были эти металлические глаза? Ощутив горькую печаль брата, Алия подошла к нему. Благоговейным жестом Фрименки коснулась слезинки на щеке его и проговорила. «Не надо горевать о ближних, прежде чем они оставили нас». «Прежде», — прошептал Пол. «Скажи мне, сестренка". что такое прежде.